Незнакомка откинулась назад, обхватила себя за локоть. Она меня не интересует. Слушайте, повторять не буду. Времени на раздумья тоже не дам. Мы сейчас встаем и уходим отсюда. Никаких прощаний. Брехни, просрочное дела и прочее. Я хочу, чтобы девчушка вернулась и обнаружила пустой стул. Стоп. Говорю я. А вы пока помалкивайте. Не думайте, что я каждый день так забавляюсь. Лишь под настроение, когда вожжа под хвост считаете что это каприз!» «Итак, да или нет?» А у самой голос ленивый, нисколько не сомневающийся в ответе, и это манило больше всего. «Нет», — сказал Николас, «спасибо, но нет». «Неужели из-за этой фентифлюшки Не столько оскорбилась, сколько поразилась женщина. «Да вы посмотрите на нее!» Фандорин обернулся, посмотрел. «Валя парила в свободном полете». По поцеловалась с какой-то огненно-рыжей девицей. Сразу же вслед за этим подсела к двум юным мачо кавказской наружности, оживленно принялась им что-то рассказывать, жестикулировала. Ничего. За эту барышню можно было не тревожиться. Ника знал, что в обиду она себя не даст. Впечатление эфемерности и хрупкости было обманчивым. Кроме современного танца Валентина занималась еще каким-то восточным мордобоем, что-то квохчущее, кончается на до. Однажды в самом начале совместной работы, когда Фандорин еще не успел ознакомиться со всеми талантами своей ассистентки, ему пришлось заступаться за нее в кафе. Агрессор был в полтора раза ниже Николаса, зато вдвое плечисти и шансы на победу выглядели нулевыми. Но деваться все равно было некуда. Конфликт, между прочим, самой Валей спровоцированный, неминуемо устремился по вектору физического насилия. Пока Ника бледнее лепетал, что сейчас позовет милицию, Валентина выскользнула из-за его спины, чуть вздернула мини-юбку, исполнила подобие фуэте и свалила бугая на пол хлестким ударом ноги. Потом достала зеркальце и стала пудрить нос. «Нет, дело не в ней», — сказал Николас. «И не в том, что я нахожу вас непривлекательной, совсем наоборот». Незнакомка хмыкнула, будто он сказал что-то смешное, но не очень пристойное. Смотри, дурень, она жалеюще покачала головой, локти потом искусаешь. Такие приключения бывают раз в жизни, и далеко не у всех. Оскорбилась, что и понятно. А обижать даму, которая сделала ему в конце-то концов чертовски лесное предложение, Николасу совсем не хотелось. Отец говорил, джентльмен, Николка, это человек, который никогда не обижает тех, кого он не собирался обидеть. «Понимаете, — сказал Фандорин, обезоруживающе улыбаясь, — я люблю женщин, и, как писал Карл Макс, ничто человеческое мне не чуждо. Но женился я по русским меркам довольно поздно, так что у меня было достаточно времени удовлетворить любопытство по поводу многообразия женских типов. Я долго выбирал и выбрал ту, в лице которой могу любить всех женщин мира. А насчет моей спутницы вы заблуждаетесь, между нами ничего такого нет». «Так сильно любишь жену? Серьезным видом спросила незнакомка, словно услышала необычное и важное известие, нуждающееся в подтверждении. А когда он кивнул, раздраженно сплеснула узкой кистью. «Ну и люби, нет что, я ж тебя не венчаться зову. Покувыркаемся и разбежимся. Я про тебя потом и не вспомню, и ты тоже меня выкинешь с головы. А предательство?» – тихо сказал он. «Жена не узнает, но я-то про себя все равно буду знать, что я предатель». Женщина раздавила окурок в пепельницу, презрительно усмехнулась. Все, кончили. Как я дура сразу не разглядела. Знаю я таких принципиальных. Привык жену мочалить, а других баб боишься. Боишься, что ни с кем другим у тебя не получится, вот и вся твоя верность. Резко встала, скрежетнув стулом, и пересела к стойке бара. Все равно обиделась сокрушенно, подумал Фандорин. Теперь незнакомка сидела далеко, но видно ее было лучше, чем вблизи, потому что бар весь сиял огнями. Глядя на отстроенный силуэт соблазнительницы, на точенную ножку, небрежно покачивающую полуснятой туфелькой, Николас попытался представить, как все могло бы у них получиться. Представил, без всяких затруднений, и до того явственно, что заерзал на стуле. Настроение испортилось. Во-первых, было совестно перед Алтын за послабку данную воображению. Кажется, это называется прегрешение помыслом. А еще совестнее было за шевельнувшееся внутри... Нет, внутри... Сожаление. Как она сказала...